Наши зимние победы практически никак не отразились на воинском духе вермахта и Люфтвафы, тем более, что допущенные нашим командованием ошибки позволили вновь поднять его на недосягаемую высоту. При внимательном просмотре летной книжки Графа выяснилось, что он принимал участие в налете на Кранкут, и 5 из 6 ГГ-3С записаны за один вылет 24 апреля, после того, как полк из зенитчиков оттуда вывезли, и там никто не охранял стоянки. На лед отражали летчики 25-й дивизии, которые успели к шапошному разбору. Ударили подходящим немцам, сбив одну или две машины на отходе от цели. То есть немцам пишут в книжку любой самолет, где бы они его ни уничтожили, на земле или в воздухе. В принципе резонно, плюс, видимо, для поднятия духа, Вожжи зимой отпустили, так как количество побед резко возросло. Что очень странно, так как наступление рабоч крестьянской Красной Армии не поддерживалось воздуха, тупо не было самолетов. Промышленность эвакуировалась и на новых местах пыталась начать выпуск новых машин. Из 180 предприятий, входивших в отрасль авиастроения до войны, 55 были ликвидированы или законсервированы. Основными поставщиками фронтовой авиации оставались всего 4 завода. Номер 21 в Горьком, номер 153 в Новосибирске, номер 126 в Комсомольске-на-Амуре и номер 292 в Саратове. Выпуск самолетов падал до отметки 600 машин в месяц в декабре прошлого года. Сейчас об этом и говорил Сталин у себя на даче. Выпуск машин достиг довоенного уровня. К июню будет достигнуто 150% довоенного выпуска. Одно плохо. Катастрофически падает качество выпускаемой продукции. И самое печальное, что падает качество, и без того невысокое у двигателей. Почему и был так остро поставлен вопрос о переходе на выпуск потребной техники, с тем, чтобы снизить вал и повысить качество. Пётр уже приложил к этому кое-какие усилия. Удалось наладить выпуск в Ленинграде и в Москве с помощью Гудкова и Пермских Молотовских моторостроителей выпуск втулок цилиндров для М82ФНТК. Несколько машин, поступивших в декабре 1941, имели новые двигатели с непосредственным впрыском топлива более мощные, чем серийные. Часть из них была собрана до войны, и у них был модернизирован только впрыск. А часть была собрана из деталей военного выпуска. Несколько таких двигателей вышло из строя не отработав положенных часов. Образовались наклёпы на стенках цилиндров, моторы начинали дымить после 50 часов работы. Петру пришлось тогда писать в молотов и от них приехал инженер Владимир Толмачев и замглавного Павел Соловьев. С ними удалось договориться, о в Ленинграде и в Москве найти чудо литейщиков которые занялись производством цилиндров мотора с параболическими внутренними стенками Этим устранялась возникающая конусность цилиндров. При нагреве они становились идеально цилиндрическими. Цилиндры получили название «гвардейские» из-за знака, который наносили, чтобы не перепутать при сборке, что этот цилиндр идет для 13-го полка. Гудкову пришлось взять на себя и доработку двигателя для ГС и ГГ-эталон. К сожалению, массовый выпуск таких цилиндров еще не начат. В результате скрещения ежа и уже получился М84ФНТК со взлетной мощностью 2100 сил и с высотностью 12300 метров. Серии этих моторов еще не было. Пока их делают, что называется, подзаказ, Но интерес Сталина к этой разработке уже известен. Так что есть надежда, что работы продвинутся. Тем более, что Поликарпов предложил новый осевой свободный нагнетатель. Пока первые ГС имеют двигатель в 1850 сил, у них ламинарное крыло нет неотклоняемого носка крыла, не автоматических предкрылков. Крыло имеет наплыв в районе центроплана и ярко выраженную стреловидность с двумя разными углами. Угол стреловидности имеют и рули глубины. Из всех машин с двигателем М82 эта машина имеет наименьший лоб. И отсутствуют выступы на корпусе отсека вооружений, так как вместо БС-23 стоит пушка ВС-23 Владимирова, выброс гильзы, у которой не в бок а вперед-вниз. Патроны она использует такие же, как БС. Затворная коробка у нее круглая, есть возможность устанавливать ее под любым углом. Самолет Петру понравился, о чем он и сообщил Гудкову. Экземпляр номер 2 на котором летал Петр, имеет 2100 сил. Ниже опущенные стволы пушек, смещенные на 50 мм к оси двигателя. Запорожский моторный завод подготовил к выпуску двигатель М-90 главный конструктор Туманский. Этот 18-цилиндровый двигатель был готов еще в прошлом году, но его тормозили со страшной силой, из-за группы Яковлева. Выход такого мощного мотора ставит крест на усилиях Яковлева сместить короля истребителей. Яки проигрывали Шмиту и Фокке-Вульфу на всех этапах войны, 1941 по 1945 год. Наши моторостроители не смогли поднять мощность Хиспано-Сиуза-12ЯБРС выше 1210 сил. Из нее выжили все, что могли так как оригинал имел следующие характеристики. В-образный 12-цилиндровый Hispanic Сиуза 12 EBRS со взлетной мощностью 860 лошадиных сил, весивший всего 470 кг. м 105 пф весил 570 кг. М90 имел больший лоб 1296 мм против 1260 мм У М82 и большую мощность, особенно номинальную. Туманский мог еще увеличить мощность запасы прочности вполне хватало. Он бросил наконец свои эксперименты, с центральным, как у первых Фолькевульфов с забором воздуха охлаждения, правда подобрал правильный диаметр входного отверстия, в отличие от Курта танка. В принципе, появление гг 3 s в самый пиковый момент схватки с Гитлеровцами, Когда единственный авиаполк сумел переломить ход нескольких ключевых сражений первого этапа войны, показал Сталину глубину введения его в заблуждение новым составом НКП. Что было на уме у этих деятелей, не совсем понятно. Но имея готовый к боям и 180 и полностью разработанный и 185 наш наркомат авиапрома предпочел их не заметить. Когда все колебалось на грани катастрофы, продолжали чинить препоны и вставлять палки в колеса, показавшие себя в боях техники. Пузырь или нарыв лопнул 27 апреля на совещании в Стаханове, но они еще вернутся из ссылок и из небытия. Они умеют мимикрировать и маскироваться под окружающую действительность говорить правильные слова и прятать очень глубоко свою суть и сущность. Петр и я перли на не обращая внимания на мелкую шушеру, облепившую подходы к власти, дескать, правда свой путь пробьет, но это был их дом, поэтому они любыми способами пытались защитить свои хлебные места, даже подставляя под удар миллионы других людей. Они и теперь пишут гневный месседж, дескать, вы позорите наших дедов, которые ценой своей жизни защитили нашу Россию. Вашу никто бы так не защищал, флаг у Победы Красной, а у предателей памяти Власовский. И что он делает во главе Парада Победы, мне лично непонятно. Однако подходила 5 мая, дивизия еще не была собрана, единственное, что успели сделать полностью, это разместить средства связи и обнаружения на участке фронта шириной 700 километров от Сталина на юге до Думеничей на севере. Смогли переместить и развернуть два полка арочек, укомплектовали три полка. 13-й ГВ ОРАП проходит карантин в Дивногорье, 31-й ИАП ВМФ, проводят тренировочные полеты на слетанность в группе 42-й полк ВМФ на формировании в Стаханово. Командовать им будет майор Константин Груздев, летчик-испытатель и знаменитый пилотажник, бывший командир 402-го полка. Четыре машины ГС-5 продолжают проводить высходную разведку этого участка фронта и дразнить немцев, выдергивая них наиболее подготовленных летчиков для боев с 13-м полком, который Облетывает новые машины. Они хуже старых, их приходится доводить по отделке и лакировке. Много возни с приводами рулей управления. Тянутся и люфтят. Но получили 50 новых двигателей, все с нагнетателем и фирменными гильзами. В полк пока никого не пускают. Только по радио с ними связываемся. Полк вместо Звягина принял «Олейник». Комиссар, пардон, замполит полка, подполковник Пролыгин, получил наконец допуск к управлению самолетом, рука восстановилась. Четвертый полк, 18 и АПВМФ ВМФ, имел смешанный состав вооружения. На лагах летало только две эскадрили, причем командный состав самого полка летал на Як-1. Его передача в дивизию затягивалась по непонятной причине. Насколько я понимаю, его командиры решили срочно переучиться на ЛАГ. Поэтому оттягивали передислокацию. Но это на руку Гудкова, у которого слишком много работ. по доводке машин в Кратово. Двух недель еще не прошло, а 5 мая это промежуточный этап. Несмотря на вскрытие нами наличие в тылу немцев войск 6-й армии, наступление на Белгород и Харьков никто не отменил. Через Воронеж перебрасываются дополнительные силы для юго-западного фронта. 5 мая его вызвали в Миллерово на совещание командующих двух направлений. Майский праздничный приказ Сталина был сформулирован так, как будто победа в войне уже состоялась, от войск требовали вытеснить противника за пределы СССР. Наступление намечалось на всех фронтах сразу, как зимой. Свои сомнения по этому поводу. Петр высказал маршалу Будённому, еще до начала совещания. Он передал тому все снимки, которые удалось сделать за эту неделю. — Ты лучше скажи, почему до моря не дошел. Не в упрек понимаю, что неспроста. Хочется знать, в чем загвоздка. У немцев в Харькове локатор, причём частоты две — 150 и 10,2 сантиметра. Ему удается создать локальное количественное превосходство. Поэтому необходимо начинать воздушную операцию уже сейчас, до начала войсковой. А у меня большая часть людей еще не обстреляна. Летчики они хорошие, а воздушных бойцов из них еще предстоит сделать. Тринадцатый полк из карантина не выпускают. Они летают, но столько ограничений, что не забалуешь. Срочно требуется начать операции против немецких аэродромов. «Не случайно они столько авиации сюда натащили?» «Звягину передай, пусть начинает, а самого тебя в Москву вызывают срочно. Завтра прилетают заказанные тобой Б-25. Что с четвертым полком, где они?» «Две эскадрильи получают самолеты в Кратово, где остальные не знаю. Запросил ВВС ТОВ, ответа не было. «Тереби!» «Семен Михайлович, я тут получил приказ номер 130 от 1 мая. Мы что, возвращаемся обратно? На круги своя? Нет у нас возможности наступать на всех фронтах». «На совещании не ляпни. Не знаю, кто его готовил. Времени поговорить самим не было». Так, несколькими словами ПВЧ перебросились. «Вот что, рассмотри вопрос, чем можешь помочь на направлении». Лозовая, Днепропетровск, Лозовая, Ахтырка и Волноваха, Верхний, Токмак. «Я небольшой сюрприз для немца подготовил», — улыбнулся маршал и поправил свои усы. Он сумел восстановить мосты на ДЖД Донецкой железной дороги, накопить подвижной состав, и посадил в него три корпуса и 24-й танковый корпус. Все это богатство было его резервом, и он мог быстро перебросить его в любое место на Донбассе за счет развитой железнодорожной сети. Все они формировались весной в районе Ворошиловграда. В корпусе в основном были танки Т-70, частично укомплектованные орудием 80К образца 1941 года. С длиной ствола 66,7 калибра. Конструкции Логинова, морским универсальным орудием, вместо 20К, образца 1932-38 года. С длиной ствола 46 калибров. Ими готовились оснащать подводные лодки и торговые суда СССР в качестве зениток. Несколько сотен стволов опытных пушек нашлись на заводе номер 8 имени Калинина под Москвой в ОКБ-29. Вся модернизация танковой пушки сводилась к выкручиванию ствола и накручиванию нового, а на противовес добавлялся свинцовый грузик, равный по весу разницы в весе стволов. Менялся шток полуавтоматики и заменялась серьга в ручном приводе затвора. Мотовилихинский завод уже... Производил еще более длинное орудие М-42, оно принято на вооружение, развернуто серийное производство, но для полевых противотанковых орудий. До танковых еще руки не дошли, тем более что работы велись инициативным порядком в закрытом окб 172 эвакуированном из-под Москвы. Вел их конструктор Цирюльников, осужденный по 58-й. Обуденный пожаловался, что старые боеприпасы не всегда открывают затвор в автоматическом режиме, но даже ими немецкие модернизированные танки и самоходки пробиваются и в лопы, в борт, так что почти успели сменить стволы сорокопяткам грозятся к середине лета, продержаться бы. Что касается вещания, ты там особо не высовывайся. Пусть говорят что хотят. «Тебя предали мне, это я тебя расположил в центре, потому что считаю, что именно там находится слабое звено. Черевиченко и Тимошенко между собой никогда не договорятся и будут срать друг другу до последнего. Я их обоих слишком хорошо знаю». Сеня-то ляпнул Сталину, что Киев удержит, и меня решил подсидеть. «Ну, подсидел, меня на резервной перекинули, да все руки повязали. А штаб западного с потрохами Сеня сам сдал. А Два с половиной месяца не меняло его расположение, вот и получил. Пришлось срочно его менять, но вместо меня двинули Жукова. Дескать, я слишком осторожный. Будешь здесь осторожным, когда то одно дерьмо, то другое вылезает. Ай, ладно, пошли» отвечай есть и не лезь в споры действовать будем так как зимой работали если все пойдет как надо то задницу фонбоку крепко укусим запасной командный пункт направления располагался неподалеку от аэродрома на северо-восточной окраине миллерова в стороне от вокзала водокачки среди невысоких домишек казацких мазанок с соломенными крышами В одном из этих домов и квартировал маршал Будённый. Совещание проходило в бывшей конюшне, ворот которой выходили на небольшой пруд для купания лошадей. Запах конского пота и мочи еще не выветрился из нее, хотя везде было чисто, стоило частично разобраны, часть из них используется различными службами штаба. Здесь же оборудован пункт управления примерно такой же, как у Петра в девятие, Сюда стекается информация со всех участков фронта этого направления. Плюс соседних участков, в том числе и с 13-й ГСАД, Гости прибыли, пока Петр с Будённым разговаривали у него в доме. Два конармейцы церемонно пожали друг другу руки. Некогда Тимошенко командовал полком и дивизией в конной армии Будённого. С Черевиченко за руку маршал не поздоровался. Принял рапорт о прибытии. Отказрял и посчитал этого достаточным, сделал замечание ему и Хрущеву за то, что они переоделись в военную форму. Меня в Москву отзывают, товарищ маршал, передаю дела товарищу Чебисову. Генерал-лейтенант Чибисов, представляюсь по поводу назначения Врид, командующего Брянским фронтом. Почему Врид?, спросил буденный. Генерал Ракосовский не закончил лечение. Его врачи выписывать отказались. Приказано принять командование. Вот ты славненько. Товарищ Черевиченко, я вас больше не задерживаю. Счастливого полета! Чибисов до этого был зам командующего этим фронтом и пересидел трех командующих. Так что надобности в передаче дел просто не было. Черевиченко надеялся, что и за него слово замолвит. Вот и прилетел в Миллерово. Пожал плечами, направился в сторону дороги и аэродрома. Следом за ним потянулись и два офицера и свиты. Без предисловий Будённый всех подвел к карте и приказал снять с нее шторку. Это утвержденный план действий войск южного направления, товарищи. И прошу заметить, одна из целей наступления у нас — совместная Харьков. Это считается совместной операцией трех фронтов и двух направлений. Агентурная разведка в Харькове передала сведения, что защищают Харьков незначительные силы немцев, ведутся работы по сооружению долговременной обороны. Данные генерального штаба говорят, что основной удар будет наноситься немцами в сторону Москвы из района Калинина. То есть противник против нас стоит несерьезный. Брянскому фронту подбросили немного войск, в основном воздушно-десантных, и вперед. Силами трех фронтов вернусь в крупнейший промышленный центр. Есть, правда, одно маленькое обстоятельство. В районе Харькова немцы сосредоточили большую часть своей авиации на Восточном фронте. Собрать полностью данные нам активно не дают. Ради этого немцы провели целую операцию в Крыму и выбили разведполк, который мог провести подобную разведку. Но мы ее все-таки провели. Западнее Харькова противник обладает значительными силами. По данным воздушной и наземной разведки 6 армии Паулюса, в настоящее время находится в ближайшем тылу немцев и участие в зимних боях не принимало. Это резерв немцев, подготовленный ими для проведения летней кампании сорок второго года, и одновременно силы, предназначенные для того, чтобы подрезать вот эти подготовленные прорывы на южном направлении. Чисто теоретически, мне до Днепра всего 95 километров. Приказ на выход к Днепру есть, и его никто не отменял. В 130 приказе подчеркивается, что мы должны гнать противника на всех фронтах и выбить его с территории страны в этом году. Итак, я начинаю от Лозовой. Мне дают возможность прорваться, и двумя одновременными ударами запирают меня в мешке. Так что удар на Днепропетровск исключен из приоритетов операции. Необходимо заставить немцев маневрировать своими резервами. Поэтому южное направление начнет действовать южнее. Не позднее 8-9 мая мы осуществим прорыв немецкого фронта под Волновахой. Наступление проводим в сторону железнодорожной станции 1 Верхний такмак Этим мы создаем угрозу окружения части армии Клейста. Одновременно 13-я ГСАД атакует станцию и мост Васильевки и Малокатериновки, создавая затор на железной дороге от Запорожья к Мелитополю и к Севашу. Если все состоится как надо, то я введу туда свой маневренный резерв. Постараемся навести как можно больше шума на Южном фронте. И вынудим противника снять резервы из-под Харькова. И тогда подключиться юго-западной. Задача Брянского на первом этапе – жесткая оборона. Вот данные разведки. У Курска напротив Чигров сосредоточена армейская группа Вейкса, 4-й танковой армии генерала Роффа. Шесть танковых дивизий, и три пехотных корпуса только в этой армии. Так как позиции у тебя, генерал, к обороне не подготовлены, не отнекивайся, что только что принял фронт. Ты заместителем был и прекрасно представляешь, что это так. То решено резервы. Три армии, включая танковую, направить тебе. Ставь во вторую и третью линию обороны и зарывайся в землю. С сегодняшнего дня мой резерв 13-я гвардейская смешанная авиадивизия. Начинает воздушное наступление на стыке двух фронтов. У вас две воздушные армии, 2 и 8. Требуется поддержка и взаимодействие с дивизией резерва ставки. Обращу внимание на из рук вам плохую работу службы тыла в обеих армиях. Понимаю, что они только сформированы, но никаких скидок предоставить не могу. Объяснить товарищам, что не наладят работу тыла, пойдут под трибунал. Теперь, Семен Константинович, о главной задаче. Наши действия носят сдерживающий и отвлекающий характер. Задачу взять Харьков никто не отменял, и взять его можешь только ты. Мой резерв будет задействован на юге, чтобы помешать немцам атаковать тебя. Иван Христофорович, выкладывай. Какие сюрпризы подготовил немцам? Сюрпризов не было. Два удара со стороны Изюмского плацдарма и севернее Балаклеи чтобы ликвидировать плацдарм немцев на левом берегу Северского Донца. От соседнего Брянского фронта они хотели форсирование Северского Донца южнее Волчанска и быстрого наступления на Харьков и Белгород одновременно. Брянский фронт имел только четыре армии против семи у Юго-Западного, так что делил багромян обязанности лихо. Плацдарм у Балаклея сидел за нозой уже полгода. Там мешала высота 173 западнее Чугуева у Печенегов. Она стояла на другом берегу Северского Донца, и с нее немцы корректировали артиллерию и авиацию на всем плацдарме. Бетонный аэродром Чугуевского летного училища мог вместить целую дивизию. В Харькове их еще больше, и забиты по самое не хочу. А тут улетать приказывают. В конце совещания попытался отмазаться. «Приказ Верховного. Звягин и Олейник справятся. Твоя задача — дать им этот самый ДРЛО. Так что лети!»